мы заметим, что нельзя представлять себе родового быта идиллически. Нельзя забывать о первобытном младенческом состоянии народа, которого движения, страсти мало чем обуздываются. Не надобно забывать, что и у просвещенных народов родственные отношения не исключают вражды, что вражда между родичами считается самую сильную, что родовой быт, По самому существу своему, условливает неопределенность случайности. Но, с другой стороны, мы не можем вполне разделять и противоположного взгляда. Правда, что в быту родовом отец семейства есть вместе и правитель, над которым нет высшей власти. Но не знаем, Вправе ли мы будем допустить совершенное подавление родственных отношений правительственными, особенно при отсутствии всяких определений? Не имеем ли мы права предположить, что родственные отношения, в свою очередь, смягчали отношения правительственные? Каким образом осудить их на совершенное бездействие даже в быту самым грубым? Владимир имеет право казнить жену замышлявшую преступление, и хочет воспользоваться своим правом. Но входит малютка сын, и меч выпадает из рук отцовских. Здесь главный вопрос не в том, подавлялись ли родственные отношения правительственными, но в том, как выражались самые родственные отношения. Мы не должны только по своим христианским понятиям судить о поступках языческих грубых народов. Так, например, отец в семье германской и литовской осуждал на гибель новорожденных детей своих, если семья была уже многочисленна или если новорожденные были слабы, увечны. Но такое поведение отцов, приводящее нас в ужас, проистекало у язычников из грубых понятий о родственном сострадании, а не из понятий о деспотической власти отца над детьми. Язычники смотрели на жизнь человека с чисто материальной стороны. При господстве физической силы человек слабый был существом самым несчастным, и отнять жизнь у такого существа считалось подвигом сострадания. Доказательством тому служит обязанность детей у германцев и литовцев убивать своих престарелых, лишенных сил родителей. Эти обычаи имели место преимущественно у племен воинственных, которые не терпели среди себя людей лишних, слабых и увечных, не могших оказывать помощи на войне, защищать родичей, мстить за их обиды. У племен, живших в стране скудной, стремление предохранить от голодной смерти взрослых заставляло жертвовать младенцами. Но у народа относительно более мирного, земледельческого, живущего в стране обильной, мы не встретим подобных обычаев, так не встречаем их у наших восточных славян. Летописец, говоря о черной стороне языческого быта последних, не упоминает обозначенных обычаев, Даже у славян померанских которые по воинственному характеру своему и по соседству с племенами германскими и литовскими являются более похожими на последних, даже и у этих славян с престарелыми и слабыми родителями и родственниками обходились совершенно иначе, чем у германцев и литовцев. Вообще же, должна остерегаться делать точные определения первоначальному родовому обществу в том или другом смысле.